Глава 19. В ресторан к семейному застолью Валеев не вернулся. Нужно было успеть в пункт выдачи интернет-заказов. В полученном пакете была новая темно-зеленая куртка с трикотажными манжетами и погончиками. Точно такая же, какую оперативник носил раньше. Он примерил ее и остался доволен. Въедливый адвокат Гомельский может болтать сколько угодно про сожженную помойку, а куртка — вот она. И Елена с вопросами отстанет. Когда Марат вернулся домой, он нарочно пошумел в прихожей, чтобы услышала Елена. Она вышла из детской и шикнула. — Тише! Только что Сашу уложила! Марат снял куртку, повесил в шкаф. — Снова в прежней, — заметила Елена. — И схемчистки получил. Надо же, как новенькая. Елена придирчиво разглядывала куртку. Мне никогда так хорошо не чистили. А это что? Марат обернулся, скрывая панику. В силе этикетки он оторвал. Лена выудила из кармана пакет с запасными пуговицами, которые вкладывают в новую одежду. Завалялся, отмахнулся Марат. Странно. Я сразу убираю и складываю сюда. Елена выдвинула ящик комода, чтобы убрать пакет. Марат отвлек ее резким вопросом. — Почему ты не рассказала о встрече с Гомельским? Из головы вылетело. Это было в тот вечер, когда напали на Петрова. — Я ни сном, ни духом, а он мне вот. Марат протянул счет за ремонт «Мерседеса». — Так это из-за дурацкого ДТП тебя Гомельский из ресторана выдернул? — А из-за чего еще? Он мог бы счет мне переслать. Джентльмена корчит. Считает, что женщины создают проблемы, а мужчины должны их решать. Если бы так было на самом деле, мир стал бы спокойнее. Марат увлек женщину в комнату. Адвокат требует, чтобы ты компенсировала ремонт. Елена уныло вздохнула. — Мне еще свою Тойоту ремонтировать. Будем ему платить? По закону обязана. Весь мир наплевал на законы. Вернулось право сильного. Я не настолько сильная. Мне лучше по закону. Гомельский не обеднеет. Недавно вышел из колонии, а чувствует себя хозяином жизни. Завидуешь его мэрсу с водителем или его девушке? Какой девушке? Значит, Гомельский был без Киры? Такую ты бы точно запомнил. Сказано это было не без женской ревности и скрытой обиды. Ты на что намекаешь? На тягу сорокалетних мужиков, на молоденьких фифочек. Разве не так? Я только с тобой, Лена. Ну да, конечно. Стриптизерки не в счет, флирт на службе тоже. А если бы я так пялилась на атлетичных мужчин? Ты о чем? Насторожился Марат. — Помнишь, я жду тебя в центре около театра? Проходит буддийский монах, настоящий, бритый, в желтой хламиде и шлепанцах. И топает. Фигуристая пышечка, декольте, шорты, ляжки, трутся, грудь на показ. Ты им навстречу слегка обалдевший. Я спрашиваю, ты видел? Ты отвечаешь, да, грудастая. — Марат, я про монаха! Ты оборачиваешься, яркий монах, как клоун на фоне серой толпы. «Как такого не заметить?» «А ты пялился на женскую грудь и задницу!» Елена ехидно усмехнулась. «Это все, что нужно знать о мужчинах!» «Ну ладно тебе!» «Та девка была, тоже знаешь ли!» «Да все я про тебя знаю!» Пикантное воспоминание разрядило обстановку. «Организуй по бокалу вина!» — попросила Елена. «Все равно не усну, пока Настя из клуба не вернется!» Она плюхнулась на диван, раскрыла на коленях ноутбук. Марат вернулся с двумя бокалами розового вина, которое нравилось Лене, присел рядом. Елена рассматривала фотографии из интернета. Девушка в платье, девушка в купальнике, затем в кафе за рулем в гидрокостюме на аквабайке с прической и макияжем и с мокрыми от брызг волосами. Он пригляделся. На всех снимках была одна и та же девушка. — Это кто? — спросил он. — Кира Сорокина. Психолог по образованию, спортсменка по призванию. Так она себе пишет. Участвовала в чемпионатах России по аквабайку. Отобралась на чемпионат мира, бурно радовалась, готовилась. Но наших спортсменов отстранили из-за санкций. И вот унылые фотки. — Зачем она тебе? — Это подружка Гомельского. Красивая, молодая, рисковая. В голосе Елены Марат почувствовал некую зависть и усмехнулся. — Это все, что надо знать о женщинах. — Не сравнивай. У меня профессиональный интерес. — Где-то я ее видела. — Точно не помню. Фамилия распространенная. — Я не сравниваю. Марат положил руку на колено жены. — Никакого сравнения. Ты была лучше. — Была? Тогда не прижимайся. Елена пихнула его бедром. Марат вскочил, расплескав вино. Ушел за салфеткой. Елена выпила свой бокал и предупредила. — Сегодня спишь на диване. — Да ладно, ты чего? — Прохладно. — Разрешаю пледом накрыться. — Лена! — насупился Марат. — На СВО собираешься? Расхрабрился перед Сергеем в ресторане. От букета нас защитил. «Привыкай быть один, герой!» «Мне вообще не до этого. На меня Петрова хотят повесить». Марат опустошил бокал и пошел за новой порцией. «Потому что ты не признаешься, что был в школьном сквере. Но ведь был же. Хотя бы мне скажи». Марат вернулся с бокалом и бутылкой вина. Мотнул головой. «Я должен поговорить с Петровым. Он пришел в себя». — Состояние то же самое. Если Петров так долго в коме, он может потерять память. — А тебе бы этого хотелось? — Наоборот. Марат не стал наливать в бокал и глотнул из бутылки. Оценив его нервное состояние, Елена пообещала. — Я выясню. Пусть попробуют не пустить к Петрову.